Эпилог. Выходи из своей пещеры, ужасное чудовище, и сразись со мной. Ага, сейчас. Я пришел спасти прекрасную принцессу и готов ради этого на все. Угу, сейчас выйду, вот только кофе попью. Нет, не с нотками апельсина. Да и вкус у него не совсем тот, что мне нужен, но я только начала селекцию, наверняка сумею добиться и более оптимального результата. А если не выйдешь? Не жить тебе мирно. Я буду зловещей тенью нависать над тобой день за днем. А то не нависаешь и так. Выходи, не выходи. Армуази. Высовываю недовольную голову из пещеры. Кто так... Зен сину будет! Может, тот мужчина, что принес тебе вкусняшку? Показы! Показы, показы! Он выкладывает разнообразные дары. Золотые камни из недр гор, несколько браслетов, наверняка одарили за какое-нибудь полезное колдовство. Еще и цепь магии приправленная. Я с удовольствием бухаюсь по бой на золото и счастливо вздыхаю. Хорошо! А от магии даже немного весело. Дремлю чуть на золоте. Меня не тревожит. Знают, что бессмысленно. Но какое-то время спустя колдун почёсывает морду. Обернись, а. Для тебя, человека, у меня тоже подарки есть. Кашусь на него, вздыхаю. И легко оборачиваюсь. И в самом деле легко. Я так и не разобралась с законом сохранения энергии. Но мне и не надо. Пока все получается. Зеваю и уже сюжет девицей и тут же меня подминают под себя и начинают неприлично хватать и тискать. Прямо на земле перед пещерой. «Подарки!» — пищу возмущенно. «Я тебя десять дней не видел», — возмущается в ответ. «И теперь на правах Сильного должен уволочь пещеру, и не выпускать, пока не надоест». «Надоест ему?» — ага, размечтался. «Волоки!» — разрешаю милостиво. И киваю по-королевски. Ржет. Растрепывает мои волосы, а потом берет моё лицо в свои ладони и шепчет в губы. Соскучился. Я знаю, колдун, я знаю. Я ведь тоже тебя чувствую. Драконом ли, человеком ли. Какое-то время мы проводим в нашей пещере. В той её чести, что предназначена для людей и больше похожа на каменный особняк. И, наконец, я получаю свои подарки. Роскошную посуду, новое платье и... Ох, прижимаю к сердцу несколько ростков, бережно завернутых во влажную трепицу. Это то, что я думаю? Ягоды, говорят, в нем такие горькие, что лицо ваше скривится до вечера. Довольно кивает колдун. Ура! Сегодня на моем довольно разнообразном огороде и будущей кофейной плантации пополнение. Что ж, позвольте представиться заново Марика, дракон, хоть и не всегда, Жена колдуна, хоть мы нигде не зарегистрировались, огородник, хоть никогда и не предполагала. Но я и правда увлеклась выращиванием всяких овощей и трав и попытками создать местный кофе. Да так увлеклась, что теперь обеспечиваю не только нашу маленькую семью, но уже и на ярмарку готова ехать. Мы поселились все на той же дальней горе, что облюбовал старый колдун. Только с другой ее стороны и ниже». Там, где много солнца, есть плато и земля. А еще огромные пустоты в камне, в которых удобно расположиться хоть человеку, хоть дракону. Не стали возвращаться за пеки вместе с принцем. Почему? Может, потому что оба хотели начать такую жизнь, что не обязывало бы нас каким-то обязанностям, вроде похищения принцессы или колдовства в одиночестве, или добычи драконьего огня для хрюнов-переростков. Может быть, хотели сделать что-то правильное для этой части мира. Например, возродить здесь дыхание дракона. А может, нам, вполне себе интровертам по сути, понравился этот отдаленный край с дурной славой. Путники сюда не доходили, и даже храбрецы огибали по широкой дуге. Мы пока не знали, какое будет развитие событий, и наслаждались тем, что имеем. Замечательным домом, огородом, временем наедине с собой — редкими вылазками в соседние городки. Я увлеклась идеей плантации, а колдун — исследованием руды. Мне понравилось быть пещерохозяйкой, а ему по духу оказались короткие странствия. Обычная жизнь. Скажите, скучно? Я никогда не ценила так скуку и обычность после всего, что произошло. Может быть, это изменится, и нам захочется чего-то другого. Есть нерешенные пока вопросы, о которых мы лишь рассуждаем, сидя вечером возле огня. Каким образом у таких, как мы, могут появиться дети? Или стоит ли нам пойти проверить золотого дракона в пиках, а может даже попробовать установить с ним дипломатические отношения? Или стоит ли рваться на передовую и делать так, чтобы не существовало больше ни одного ордена, что уничтожает драконов? И даже есть ли шанс, что братья Армази живы и остались нормальными? Старый колдун не успел сообщить ничего об этом, а в его крепости, которую мы тщательно изучили и обыскали, прежде чем уничтожить, не было никаких следов. Они есть, и мы будем их решать, когда рассуждать станет неинтересно, когда интереснее будет делать. А пока... Спой мне, Армази. Конец книги Читала Людмила Шапочкина